Глава двадцать третья. Магическая академия Крэллэнда. Барон Кирел Чертополох. «Я уже начинаю опасаться в окно смотреть», — со смешкой признался я, болтая кружкой с квасом в воздухе. «Как ни выгляну, так во что-то ввязываюсь». Сидящий в гостевом кресле священник с улыбкой смотрел на меня, внимательно разглядывая, хотя никакого снисхождения в его взгляде не было. И это серьезно добавляло ему очков. До сих пор все старшие жители королевства, кроме, разумеется, моих подданных, не упускали случая проявить на лице гримасу пренебрежение молодому дураку, которому нужно вот прямо сейчас проникнуться мудростью старших. Я этим честно пользовался, разыгрывая вспыльчивого мальчишку, которого собеседники ожидали увидеть. И все те ходы, которые я до сих пор делал, прекрасно укладывались в образ сильного, но слишком юного барона. Брат Тоси, представляющий религиозных служителей на территории Академии, был не таким. Этот сухой старик, сполысевший от возраста розовой головой и изборожденным морщинами лицом, относился ко мне как к равному». Длинные узловатые пальцы священника были сцеплены в замок. Выцветшие серые глаза следили за каждым моим движением, а голос оказался мягким и понимающим. — И оба раза ты спас чьи-то жизни, — медленно кивнул брат Оси. Возможно, стоит выглядывать в него почаще, Керал. Я усмехнулся, делая глоток кваса. Вчерашней ночью, когда я увидел, как Агнес в сопровождении какого-то мутного мужика движется к выходу, решил прогуляться и посмотреть, куда это нашу преподавательницу понесло. А уж когда за распахнутыми воротами началась магическая свистопляска, вмешался. Что мной двигало, даже не знаю, просто не хотелось, чтобы красивую девушку убили на моих глазах, когда я мог этого не допустить. Да и Ченгера следовало подкормить. Равентурм оставалась для меня интересной собеседницей и приятной глазу женщиной, но никаких особых чувств не вызывала. На счастье баронессы к нам достаточно быстро подоспели другие преподаватели, и Агнес угодила в лазарет. Тем временем нашлись тела убитых слуг Академии, которых просто перерезали, как свиней, чтобы открыть их ключами ворота. На рассвете же стало известно, что война все-таки началась, и король отразил нападение на дворец, но, заперся внутри, и носа наружу не кажет. Само собой, студентов тут же закрыли объявив запрет на перемещение вне общежитий, оставили под наблюдением. Больше никаких новостей из Хедштадта не поступало, но я из своего окна видел и усиленный расчет в воротах, и патрули боевиков, разгуливающие по территории. Айсвальд поступил верно, закрыв академию. «Пока к нам не заявится одна из сторон конфликта, возможных заложников лучше держать в комфорте и сытости. Неизвестно ведь, кого потребуют выдать гости. А при необходимости, если никто не притащит с собой поклонников Хибы, можно и на осадное положение перейти». Да и псы Аркейна никуда не ушли, его члены курсировали по территории. Разумеется, пришел священник не просто так. Хоть Томаш, глава церкви Крэлленда, и обещал мне полную поддержку, но до сих пор моя личность не интересовала ни самого старшего брата, ни его более мелкого подчиненного. Или предполагалось, что я сам должен бежать на исповедь. — Я вижу, что тебя что-то гнетет, Кирал, сложив руки на подлокотнике кресла, сказал Оси. — Но если ты не готов поделиться, я пойму. Есть вещи, о которых просто нельзя спрашивать, о них можно только рассказать самому. Вот как выдохнул я. — Не все с возрастом начинают осознавать, насколько глубоки чужие души, Киралл, — развел руками он. Порой время не подвластно даже над самыми старыми из людей, и я подозреваю, что некоторым и сам раек не поможет. Интересная мысль, — улыбнулся я. — И все же, братоси, зачем вас послали на самом деле? Старик покачал головой, его взгляд расфокусировался. — Если бы в этом мире у людей была телепатия, я бы решил, что именно ей он сейчас и занят. Но без примесей потусторонней крови это невозможно. — Ты ведь знаешь, что за территорией Академии уже начинается война, Кирелл, — все еще, глядя на меня, медленно произнес Братосий. — Да, его величество, конечно, крайне расстроен, что у вас с Агнес ничего не вышло, — чуть тише сказал священник, — но это дело житейское. Мы, братья, стараемся в такие дела не вмешиваться. Нас мало волнует мирское. Учитывая, что ваш старший брат, урожденный Равен, в это сложно поверить, — прямо прокомментировал я. Старик не стал обижаться на правду. Увы, без поддержки власти наша работа невозможна. Смута, война и горе — плохие спутники для тех, кто старается наставлять людей на достойную жизнь произнес он и потянулся к кружке на столе, в которой был налит такой же квас, как и у меня. «Люди легко подчиняются соблазну отбросить человеческое начало и превратиться в зверя, бейкого, сильного, не умеющего сдерживать свои инстинкты. А я полагаю, тебе прекрасно известно, что у зверя есть только три инстинкта». Пожрать послаще, размножаться почаще и убивать тех, кто старается этому препятствовать. Я кивнул даже немного заинтересованной его философией. Но помимо нас, братьев в Крелланде, есть и другие последователи Райга. Мы не контактируем с ними. Но общие ценности у нас схожи, только идем мы к этому порой разными методами. «Что также зависит от политики страны», — отметил я. «Райк создал людей неравными», — пожал плечами священник. «Но он дал нам разум, чтобы мы могли либо исправить свое положение, либо сделать так, чтобы в имеющихся условиях прожить достойно и встретить именно то посмертие, которое заслужили». «Вы, тот, кто развязал эту войну, поступает не по заветам нашего Создателя». Я промолчал, не спеша ничего отвечать. Такая длинная подводка вела к настоящей цели клира. И снова съезжать на теологические диспуты не хотелось. «Да, ты верно сказал. Когда-то мы приняли решение впустить к себе дядю нынешнего короля». «Брат Томаш стал компромиссом, без которого мы все были бы вынуждены действовать иначе», — проговорив эти слова, брат Оси поджал губы. «Это позволило нам исполнять свой долг перед Создателем так, каким мы его видим. О том, что ни в одной стране монахи не считают себя истинно верующими, а коллег в других государствах — еретиками, я знал прекрасно. У каждого был свой путь, и они прикладывали свои усилия, чтобы вести ту пасту, которая им досталась. Это не значило, что никаких интриг между ними не было. Нет, свою тихую войну священники вели, и порой их конфликты доходили до настоящих войн. Однако, кем бы ты ни был, из какой бы страны ни пришел... Любой брат Раега мог исполнить свой долг, дав наставление или приняв исповедь. Между собой они враждовали на зависть любому королевству. Однако паство в свои разборки не втягивали. Во всяком случае, очень старались. «Но сейчас я хочу с тобой поговорить не о королевской семье, Кирал. сделав осторожный глоток, будто вас мог его обжечь, сказал братосий. Мы не слишком хорошо относимся к тем, кто пытается развязать войну между детьми Раега. И в этом солидарны наши коллеги из соседних стран. Кажется, у меня появился новый наниматель. На орден я уже потрудился с королем, договаривался. Наступила пора церковной службы. Интересно, Марцин уже знает, что братья Раега хотят меня купить для своих, несомненно, богоугодных и столь же, несомненно, темных делишек. «Говорите прямо, брат Оси, что вы хотите мне предложить?» Старик не стал играть, остро взглянув на меня из-под тонких седых бровей, и отставил кружку на столешницу. Проведенные его Величеством допросы выявили, что в деле замешаны агенты Меридии Кирелл. Он сделал паузу и махнул рукой. Это не тайна, уже завтра все будут знать, благодаря кому у нас в Кралланде начинается междуусобная война. Ты же показал, что тебе можно доверять такие вопросы. Я не дипломат, я демонолог, братоси, покачала головой. Клирик улыбнулся. В Меридии найдется, кому воевать языками, Кирэлл. Легко отмахнулся он. Нам же нужна помощь человека, который уже доказал, что ему по силам воевать хоть с культом, хоть с другими магами. Я не слишком хорошо осведомлен о делах ордена. Он откинулся на спинку кресла и вновь сцепил пальцы в замок, продолжая внимательно за мной следить. Но даже нам уже стало ясно, что Аркейн создал не только прецедент, но и, из твоего позволения, прототип. — Я вас не совсем понял, — честно признался я. — Мы, братья Райли, хотим, чтобы в Меридию отправился не студент первого курса академии и даже не барон Чернотопья, Кирал. Нам нужен одержимый, который справится с возложенной на него миссией по устранению тех, кто слишком много о себе думает. В гостиной повисло молчание. Я смотрел на морщинистое лицо собеседника и пытался понять, как так вышло, что все вокруг уже в курсе страшной тайны, которую так тщательно берег Вагнер. Или это он? И зашел с другой стороны, предложив братьям легкое и безотказное оружие. «Я понимаю твою тревогу, Кирелл», — заговорил брат Тоси через минуту. «Тебе кажется, что твой секрет очень важен, и никто не догадается» как тебе все это время так легко давалось выживать в условиях, где чародеи и посильнее погибали. Но он поднялся с кресла, тяжело опираясь на подлокотники. Как я и сказал, Раек создал людей неравными. У тебя своя ноша, у меня своя. Я не могу осуждать тебя за тот выбор, что ты сделал, да и не стану. Братья Раега не судят, мы можем только подсказывать, а там уже каждый человек сам отвечает перед нашим создателем своим посмертием. Да, не судят. А то, что мне только что открыто предложили вырезать виновных в гражданской войне, это не осуждение. Это такой же выбор братьев Раега, как мой стать одержимым». Я ведь мог принять смерть и отправиться на тот свет, чтобы получить то, на что заработал. Но я остался, и теперь этого не изменишь. Но жизнь продолжается. И король вот так легко согласился отослать одержимого, спросил я, обескураженный размахом событий. Братоси улыбнулся и, протянув руку, похлопал меня по плечу, для чего ему едва не пришлось вставать на цыпочки. Король должен заниматься своими делами, Кирелл, и заботиться о своих подданных. «Мы же думаем о благе всех людей», — произнес он. «А под «мы», естественно, значится все братья Райга». Священник мягко улыбнулся. «Разумеется, Кирал. Несмотря на все споры, даже в Аркейне есть наши братья. И пусть мы не всегда согласны, но так и любая семья — не обходится без споров и даже ссор. Он прошелся вокруг кресла, то ли разминая старые ноги, то ли давая мне время обдумать его слова. Салэм еще когда, — сказала, — среди членов Ордена поклоняется Мархане только малая часть. Остальные посвятили себя другому богу. Я, конечно, допускал, что это значит молитвы и какие-то религиозные обряды но никогда даже не предполагал, что все настолько запущено. Похоже, Аркейн совершенно не умеет хранить секреты, — усмехнулся я, когда брат Осий остановился с другой стороны кресла. Что я получу взамен за выполнение этой работы? Священник развел руками. «Назови свою цену, Кирелл. Никто не станет тебя неволить. Ты же понимаешь, что, несмотря на нашу осведомленность, Мы все же скромные служители Раега, и даже контролировать тебя не сможем. Я покачал головой, раздумывая, чего бы мне хотелось запросить от такой организации, но, увы, как бы в действительности не раскинулась сеть братьев, и голоса только совещательные. Реальной пользы они принести не могут, денег от них не получишь, как и физической защиты». Мне нужно серьезно обдумать ваше предложение, брат Осий. Пока что я не знаю ответа на ваш вопрос. Священник легко кивнул, будто именно такого ответа и ждал. А может, как раз и ждал. Все-таки дедок оказался куда прозорливее того же Марцина. Это Вагнер пытался с самого начала говорить со мной с позиций более сильного и мудрого. Братоси не требовал, он просил. И уже этим подкупал. — А пока ты раздумываешь, Кирилл, я всегда могу принять тебя в нашей скромной молельне. С доброй и немного грустной улыбкой, — сказал священник, после чего направился к выходу. За ним уже закрылась дверь, когда в освобожденном гостем кресле возник Чингер. Демон закинул ногу на ногу и пристально разглядывал собственные когти. — Что скажешь по поводу его предложения? — спросил я. — садясь на свое место. Мой компаньон взглянул на меня и расплылся в улыбке. Во времена империи, когда весь континент был объединен под рукой одного монарха, «Братья Райга не были такими уж беззубыми», — проговорил он. «Аркейн стал преемником не только культа Мархана, Кирал. Изначально они взяли систему управления от другого ордена» который к тому времени уже давно стал сказкой, мифом, легендой. А потом просто приспособили остальное под свои нужды. — И какое-то имеет отношение ко мне? — вздохнул я, закрывая лицо руками. Ченгир сел в кресло, прямо и, склонив голову на бок, оскалил зубы. — Братья Райга, сами являющиеся тенью собственных предшественников, Предлагаю тебе стать истребителем. — Поясни, пожалуйста. — Это военная сила церкви, во многом обеспечивающая покорность провинции и империи, — пожал плечами геном. Никто не мог с ними бороться по мощи. Они даже пару императоров прирезали, когда те занялись не слишком богоугодными делами. Понимаешь, к чему я клоню? — Стать таким истребителем, чтобы охотиться на того, кого укажут братья Раега, — фыркнул я. — Ты сам говоришь, они уже не те, кто скреплял империю в единый кулак. — Пока что это так, — кивнул демон. — Но кто сказал, что так будет всегда? — А то, что я работаю на Мархану, конечно, тебя ни капли не смущает. Ченге пренебрежительно махнул рукой. — Отец и дочь всегда договорятся, — заявил он. Я покачал головой в ответ. Как-то разом накатило раздражение. — Как же мне надоели эти игры, — прошептал я, — потирая лицо. Ты бы знал. Демон хмыгнул. Я тебе о чем толкую, чертополох, — всплеснул руками Ченгер, откровенно веселясь за мой счет. «Зачем мы сюда вообще приехали? Учиться?» «Да ты с самого начала понимал, ничего хорошего из этой затеи не выйдет». «Жениться? На кой хрен тебе жена, когда вокруг тебя постоянно вертится культ Хиббы?» «А вдовить раньше срока? Послушаться короля?» «Да послал бы его вместе с его родней и попросил бы у Аркейна помощи». «Ты сам влез в это дерьмо, керал. «Ну да, ему-то мои мучения нипочем. Демон веселился в кабаках, трахал баб и вообще ни в чем себе не отказывал. Это я сидел то в гостинице, то в общежитии без права его покинуть и строил какие-то теории. А меня водят вокруг пальца и заставляют плясать под свою дудку все, кто пожелает». «О нет, ты сам с удовольствием это делаешь!» — покачал головой улыбающийся демон. — Ты с самого начала знал одержимому ни к чему баронский титул. Тебе не нужны деньги и даже связи в обществе. Ты бастард, и ты всегда будешь для них просто отревьем, которое пустили к высшему сословию жалости. У тебя был выход стать вольным охотником, и только никто бы на тебя и внимания не обратил. Но ты решил, что однажды подставивший тебя орден будет легко поиметь. Очнись, кирел это ты здесь единственный без штанов. Вольным охотником хмыкнул я. Бегать в Каценауге и молиться каждую секунду, чтобы меня не сожрала какая-нибудь новая тварь, которых там под каждым камнем по сотне прячется. А как ты хотел, чертополох! — искренне удивился Ченгер. — Неужели ты думаешь, кто-то даст тебе свободу? Ты просто жалкая барионетка, которая уже пошла по рукам. Иди вон на мятежников теперь поработай. А то не весь комплект нанимателей тебя еще поимел. Мои руки обросли костяной броней, и стол, на который я только что опирался, взлетел в воздух. Полетели в сторону бумаги, кружки с квасом. Чингер же просто переместился к двери покоев и, показав мне язык, оскалился. — Что, страшно слушать правду от своего единственного друга? — спросил он, растопырив пальцы с отросшими черными когтями на них. — Давай, Кирилл, покажи, какой ты злой. А потом беги и служить первому, кто тебе попадется в коридоре. Хочешь свободы? Хочешь право самому решать свою судьбу?» Я пытался унять разгоряченное дыхание, с трудом перебарывая кипящую в крови бешеную ярость. Доспех полностью покрыл мое тело, и рассудок медленно размывался под неудержимым желанием размажить голову проклятого демона. «Нет никакой свободы, чертополох!» Нет никаких прав, делая шаг вперед, сообщил мне Ченгер. Есть сильные и слабые. Сильные берут то, что желают, а слабые сидят в гостевой комнате и плачут, как им несчастным надоело, что ими побыкают. Злобный рык вырвался из моего горла, но я не стал приближаться и влезать в драку с демоном страданий. Вместо этого закрыл глаза и сосредоточился на дыхании. «К чему громить комнату и тем более драться с демоном? Он ведь прав». Убрав костяной покров, я медленно открыл глаза и, кивнув своему компаньону, пошел к двери из комнат. У меня осталось последнее дело, которое нужно закончить перед тем, как отправиться дальше. Ченгер сперва загораживал мне путь, но, убрав когти, сам открыл дверь». «Прошу, ваша милость!» — с усмешкой прошипел он и тут же растворился в воздухе. Коридор был пуст, охранять студентов внутри Айсворт даже не пытался. Внутри здания мы могли свободно перемещаться, так что я прошел к двери в женском крыле и, переведя дыхание, постучал костяшками пальцев по косяку. Ждать пришлось недолго. Замок в двери щелкнул — и хозяйка открыла, даже не спрашивая, кто идет. — Что-то случилось? — спросила она. Я молча кивнул ей и, подвинув в сторону, вошел внутрь. — Нам нужно поговорить, — объявил я, останавливаясь посреди гостиной.